Отгремели оркестра на последнем параде в училище, в выпускном балу в доме офицеров. Погоны накитили у Павла со звездами лейтенанта. Предписание на службу получено. На прощание он зашел к замполиту училища. — Не серчай, Паша, — паотически говорил полковник Хромов. — Нескладно вроде выходит. Ты был примерным курсантом, а усылают тебя в Завайкалье, в самую глушь. Другие-то в Германию, в Одессу поедут.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 Ни из хороших, ни даже из дрянных ему не нашлось попутчицы, которую примерил мундир офицерской жены. Поезд грохотал между гигантских клепанных крестовин железных мостов, скрежетал рейбордами на стрелочных предстанционных развилках, кренился на стяжных поворотах, изгибаясь дугой, словно толстый зеленый змей, лязгал буферами, торкался,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 Десятки тысяч девушек, простых, умных, симпатичных, с русами-косами. Почему ж ему, Павлу, так не повезло? Он никого из них не встретил. А девушку мечту в красной куртке с погонщиками и белой шляпки встретил да упустил. Так-таки и нашел. Павел читал в дороге любимые им военные мемуары. Он и сейчас утыкался глазами в книгу, только смысл книги плыл мимо ума.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 Она смотрела на него во все глаза. Во взгляде ее было резкое изумление, но не было кокетства или страха. Она назвала свое имя. Теперь они были знакомы. Теперь он мог с ней говорить. А главное, к счастью, в купе напротив некому было подслушать их разговор. Двое пассажиров спали, одного не было на месте, еще один мальчик играл увлеченно пятнашку. Вы замужем, Маша? спросил Павел просто и обескураживающе.